Глава 24. Последствия ночного удара. В портал, живо! Едва задержка времени закончилась, и фигуры людей повсюду пришли в движение, мой громогласный крик прокатился по огромному залу, отразившись от стены, породив многократное эхо. Друзья обернулись в мою сторону, и я указал на сияющий портал, а также на тело поверженного демона. Серый ворон с и тугодумием никогда не страдали, и отреагировали сразу же, метнувшись в спасительный овал портала. Я успел увидеть вцепившегося в плечо Сергея крупного белого крыса, и через полсекунды Сергей с супругой благополучно спаслись. Ленке со Свелиной потребовалось чуть больше времени, но обе волшебницы не спорили со мной и прямо по воздуху пролетели сквозь пространственный разрыв. Я уходил последним из нашей группы и едва успел проскочить в уже исчезающий и блекнущий портал, вывалившись на мокрый песок где-то на берегу моря. Я тяжело дышал, словно после многокилометрового кросса по пересеченной местности, но все же нашел в себе силы сразу же встать и осмотреться. Сперва предположил, что уже наступило утро, поскольку вокруг было совсем светло. Вот только свет, как выяснилось, исходил от моей школьной подруги. Зависшую прямо в воздухе Ленку окружал кокон золотистого сияния, подсвечивающий окрестности ярче любого фонаря. Необычно, что и говорить, и несколько жутковато. Но главным вопросом было, где мы очутились. Ночь. Шелест прибоя. Запах гниющих водорослей. Снующие под ногами шустрые крабы и какие-то темные огромные объекты на воде, в которых я с некоторым удивлением распознал пришвартованные к пирсу большие парусные корабли. «Торговый порт первой столицы», — ответил Серый Ворон на мой заданный вслух вопрос. «Мы были тут с коришкой днем, когда искали выход на контрабандистов и лидеров воровской гильдии. Даже помню этот четырехмачтовый барк, который вскоре уйдет к Арафии. В принципе, совсем нетрудно пробраться в трюм, укрыться среди грузов и уплыть со штормовых островов. Но корабль — это не выход, сами понимаете. «Да, ты говорил, что на корабле слишком долго», — подтвердил я, и уселся прямо на мокрый песок, поскольку ноги совсем не держали. «Ты ранен?» — забеспокоилась корешка, на что я отрицательно помотал головой. «Нет, ранен я не был». Хотя бой с первожрецом дался очень тяжело, несмотря на его скоротечность и итоговый положительный результат, и сил у меня совершенно не осталось. Бросалось в глаза, что Ленка и Свелина в контраст мне были, наоборот, полны энергии и до сих пор левитировали по воздуху, не касаясь туфельками земли. Фея таки вовсе продолжала светиться, подобно прожектору в ночи, и не думала затухать. Когда я обратил внимание девушек на это, обе посмотрели на меня удивленно. «А разве могло быть иначе?» — поинтересовалась улыбающаяся фея. Мы же только что поглотили столько магической энергии, сколько нам с подругой не перепадало еще ни разу в жизни. Ни демон, ни магистр Таулина даже десятой части такой колоссальной силы не содержали, сколько поверженный тобой император. Ты разве сам этого не чувствуешь, Пузырь? Ты же был третьей вершиной нашего треугольника в битве насмерть с первожрецом. Я зябко поежился, поскольку понимал, о чем говорит школьная подруга. Вместе с оковами безнадежности... Свелина, оказывается, наложила самое мерзкое и запрещенное из своего богатого арсенала магии смерти — заклинание высасывания жизненных сил, без остатка передающие победителям жизненную энергию, проигравшего в магической схватке. После такого заклинания от побежденного не оставалось ничего — ни плоти, ни вещей, ни костей, не оставалось даже его души. Крайне рискованный и безрассудный шаг со стороны Свелины, который мог привести к развоплощению обеих волшебниц, да и меня самого, как только что выяснилось. Хорошо, что для нас все в итоге закончилось благополучно, хотя было на грани. Не вмешайся, мертвые император и сама богиня смерти лично, и Сергей с коришкой даже не смогли бы похоронить наши останки. Поэтому я попросил маленькую волшебницу больше так не рисковать, тем более другими людьми без их согласия на столь жуткий финал в случае проигрыша. Так выходит, третьей вершиной магического треугольника на этот раз был я. Непонятно, правда, почему в таком случае мне не досталось энергии из поверженного крайне сильного врага. Не то, чтобы я действительно хотел получить какие-либо боевые навыки или жизненную энергию с предателя рода людского, но все же. Быть может, мой класс паладин не позволяет использовать настолько омерзительные приемы для усиления своих способностей. Или, возможно, богине Маране противна сама идея развоплощения человеческой души без возможности дальнейшего возрождения в новом теле а потому такой путь усиления закрыт для ее последователей? Я не знал ответа. Однако обратил внимание совсем на другое. Для формирования треугольника требовалось сразу три божественных артефакта. Первым, понятно, стал мой черный меч. Вторым — кулон свелины. Но что было третьим предметом? Неужели во время сражения в зале Сергей успел передать кинжалы бога воровства Ленке, а я этого не заметил увлеченный горячкой боя? Оказалось, дело совсем в другом. Ленка, так и не приземлившаяся и до сих пор сияющая в ночи подобной электролампочки из-за переполняющей тело энергии, весело рассмеялась. Разве ты ничего не замечаешь, пузырь? Никаких изменений в моем облике? Серебряный обод в моих волосах, подсказала она, видимое непонимание. Это божественный артефакт богини судьбы. Фаэтта наконец-то решила действовать открыто в противостоянии божественных сил. И именно меня выбрала своим представителем в мире смертных. Да, Петька, теперь я аватар богини судьбы в мире Арафии. А число противников Маргрима пополнилось еще одной богиней. Бел, Тор, Марана, Эльдора, Элинас и Амина. А теперь еще Фаэта. На нашей стороне уже семеро из двенадцати. Плюс с высокой вероятностью на нашей стороне еще богиня материнства Гизли, вклинилась в разговор маленькая Свелина и напомнила о случившемся на юбилее хозяина болот. «Да, и бог войны Дракер отныне не поддерживает наших врагов», сообщил я друзьям еще одну приятную новость и рассказал, что случилось во время остановки времени, которую они не заметили. «Новость вызвала ликование моих друзей. Еще бы! Глава культистов повержен? Семь или даже восемь богов из двенадцати на нашей стороне? Против же остался всего один, бог плавания Нилус». И пусть трое или четверо богов пока что не определились с выбором, но тенденция вырисовывалась положительная. Последние дни внесли серьезнейшие коррективы в расстановку сил, и на нашей стороне однозначно получился перевес. «Кстати, еще один веский повод не пользоваться кораблями для попадания на материк», усмехнулась коришка. «Не стоит давать богу мореплавание Нилусу возможность выслужиться перед Маргримом и утопить нас в морской пучине». Пойдем лучше к центру обучения императорских грифонов. Тут не очень далеко, мы с мужем вчера выяснили. Если удастся договориться, еще до рассвета улетим со штормовых островов. Мы направились куда-то в ночную даль, стараясь держаться прибрежной линии. Ящики, мотки корабельных канатов, старые рыболовные сети. Порт быстро закончился. Дальше начались торговые районы с бесконечными складами. По дороге я задал давно интересовавший меня вопрос, как внешне похожие на культистов воры из гильдии различали в этом хаосе своих и чужих. Сергей резко остановился и удивленно посмотрел на коришку, на что Тайфлинг лишь виновато опустила глаза. Я слишком переволновалась за нас всех и потому забыла, и извини. Тут же выяснилось, что задачей коришки было не только привести нашу троицу в главный храм демонопоклонников и обеспечить красными мантиями, но также закапать нам всем в глаза лекарством, позволяющим временно видеть в темноте и различать знаки, нанесенные специальной невидимой обычному глазу краской. Все члены воровской гильдии носили на одеждах символы, видимые лишь своими. Именно так они и отличали союзников от врагов. Но тогда получается...» Сергей не спешил продолжать путь и задумался. «Что вообще могли понять сторонние наблюдатели во всем этом хаосе?» что император Гестер XVI внезапно исчез, вместо него на сцене появился огромный страшный демон, после чего в зале началась резня, и во множестве появились страшные полулюди-полузвери. Уверен, стражники до сих пор теряются в догадках, с кем именно они воевали. А это значит, появился прекрасный шанс первыми сообщить городу свою версию ночных событий. И даже если эта версия потом не станет основной, она внесет смятение и даст нам время. Коришка, веди их дальше сама и сама же поговори с имперским дрессировщиком. Мне же нужно кое-что сделать. Встретимся на месте. Сергей натянул поглубже капюшон и едва заметно прихрамывая побежал в ночную даль, быстро исчезнув из вида. Его хвостатая супруга проводила мужа взглядом, тяжело вздохнула и повела нас дальше к центру подготовки крылатых грифонов. Мы отдалились от моря, поплутали кривыми улочками ночного города, Взобрались на пологи, поросший колючим кустарником холм и остановились. «Грифонов обучают тут», — коришка указала на высокий забор, ограждающий обширную территорию. Ветер с той стороны донес запах опилок и... давно нечищенного кошачьего лотка. Почему-то именно такая ассоциация пришла мне на ум. «С той стороны массивные клетки со зверями. Чуть дальше площадка для обучения грифонов», — пояснила супруга серого ворона. Днем мы с мужем попробовали договориться с одним дрессировщиком. Предложили приличную сумму за доставку группы из пяти человек к материку, так что он обещал подумать. Думаю, самое время выяснить, к какому решению он в итоге пришел. Ждите меня тут. Тайфлинг резко взмахнула рукой, мелькнула черненая металлическая кошка с острыми зубьями и привязанной черной веревкой, и уже через пять секунд коришка находилась на высоком заборе. Осмотрелась и скрылась с той стороны. «Фея, притуши свой свет», — попросил я школьную подругу, и мир погрузился в темноту. Ждали мы долго, минут сорок как минимум, однако долго ничего не происходило, лишь на востоке все явственнее разовело небо, как вдруг где-то вдалеке с окраины столицы ударил колокол. Ритмичный тревожный набат разносился над притихшим спящим городом, в домах там и тут начал зажигаться свет. К первому колоколу добавился второй, а затем третий, и вот уже со всех сторон слышались тяжелые ритмичные удары. Разбуженные, нас и ничего не понимающие люди высыпали на улице. Неподалеку от нас на улице и вовсе собралась целая толпа. — Что происходит? Пожар? — услышал я голос немолодой женщины с двумя малолетними детьми на руках, выбежавшей из богатого двухэтажного дома. — Культисты церкви Маргрима убили императора! Ответил ей голос, в котором я с удивлением узнал голос серого ворона. Да, мой школьный приятель наконец-то объявился и теперь с готовностью принялся пояснять встревоженным горожанам причину ночного переполоха. Мол, подлые культисты заманили Гестера 16-го на свое ночное сборище, где подло убили, а затем и использовали тело императора в ритуале призыва жутких демонов. Городская стража в главном логове культистов сейчас храбро бьется с продолжающими пребывать жуткими чудовищами. Вот только хватит ли у людей сил остановить вторжение демонов? А потому священники Двенадцати Богов призывают всех горожан, способных держать меч, спешить на помощь доблестным защитникам города. Остальных же молиться за победу наших воинов. Судя по всему, именно такую версию происходящего сейчас рассказывали жителям по всему городу, как в открытых после долгого перерыва храмах 12 Богов, так и просто на улицах и площадях. Непривычная трактовка событий хотя я признавал, что откровенной лжи в ней не было. Император как человек умер задолго до встречи со мной, поддавшись на искушение и променяв человеческую душу на предлагаемые демонами возможности. Я лишь помог убить то жуткое чудовище, в которое превратился некогда гордый правитель империи. В этот момент ко мне с Ленкой и с Велиной подошла вернувшаяся наконец-то с переговоров коришка. Удалось договориться. Будет три грифона. Как раз хватит на нас всех. Я не полечу. Сергей уже оказался возле нас и сразу же объявил об изменении планов. Слишком многое тут в первой столице необходимо сделать в ближайшие дни. Я принял управление большой гильдией и не могу бросить своих товарищей в трудную минуту. Необходимо выручать попавших в городские тюрьмы членов воровской гильдии, а главное проинструктировать всех, чтобы на допросах они придерживались единой линии. Воров, официально состоящих в гильдии, обычно не казнят. Но тут особый случай. Убит император, в храме культистов случилась кровавая резня, погибли сотни людей и откуда-то возникло множество чудовищ. Пока что никто не понимает, что на самом деле случилось, но городские власти будут лютовать и искать крайнего, на которого можно свалить все грехи. Очень важно, чтобы этим крайним сделали церковь Маргрима. После убийства императора ее могут даже запретить тут, в первой столице. А от такого тяжкого удара нашим врагам еще долго не оправиться. «Я тоже в таком случае остаюсь», — объявила Коришка, хотя о таком решении Тайфлинга никто и не сомневался. Верная боевая подруга всегда при любых обстоятельствах находилась рядом с Серым Вороном. «Летите сами, друзья! Встретимся в Светлой Гавани! Мы с Коришкой вас там найдем!» «Но как вы двое туда доберетесь?» — удивилась фея. «Вчера, сразу после попадания в Арафию, я вызвал своего черного дракона. Уверен, что он сейчас летит ко мне через пространство». Не знаю, правда, сколько времени потребуется дракону на дорогу, но я обязательно дождусь его здесь. Но найдет ли дракон путь в другой мир, засомневался я. Найдет, куда он денется. Пузырь, я много общался с драконидами и знаю, что в их понимании не существует множество отдельных миров, как мы привыкли это понимать. Есть лишь один единственный бесконечно огромный мир, в любую точку которого возможно прилететь». Причем лично я склоняюсь к тому, что точка зрения драконов на обустройство мира на самом деле истинная, поскольку есть определенные доказывающие это факты. Так что мой черный дракон обязательно долетит.